Пердома развел руками. «Ну — Но зачем вам это? — Я спрашиваю, — повысил голос Роджер. — В Алахуэле, это Тихоокеанский порт, — нехотя выдавил Пердома. Роджер, понимающий, кивнул, как все просто. Они искали место базы АРРР и по всему восточному побережью. Он просто держит свою базу на западном побережье, когда ему нужно, проходя через Панамский канал, появляясь в Карибском бассейне. «Все гениально и просто», — вспомнил Роджер. «Так ведь действовал в свое время Фрэнсис Дрейк, нападая на испанские галеоны». Он неожиданно появлялся с другого побережья, наводя ужас на испанцев, и уходил через пролив, позднее получивший его имя. «Он будет ждать там?» — спросил Роджер. «Где он будет, никто не знает. Вы ведь понимаете, что его место никто не знает до самого конца. Ладно. «А как мне можно устроить с ним встречу?» — спросил Роджер. Вам это действительно так нужно? Да. Вы будете один? Конечно. Мне нужно задать ему всего один вопрос. И без оружия, спросил недоверчиво Пердом. Я буду без сопровождающих, сказал Роджер. Но пистолет я, конечно, с собой возьму. Так вы берётесь устроить эту встречу? Да. Через мисс. Вы меня опять не поняли, Пердом. Мне нужна встреча сегодня, в крайнем случае завтра, и никак не позже. Но это невозможно, до свидания. Думаю, что в следующий раз мы увидимся с вами в нашей тюрьме. Не нужно так быстро уходить, мрачно заметил Пердом. Это просто невежливо. «Вы можете организовать встречу?» «Нет!» — закричал Пердома. «Я же сказал, что не могу». «А поговорить с ним по телефону я могу?» — сказал вдруг Роджер. «По телефону?» — изумился хозяин дома. «Как это?» «По телефону». «Мне нужен Луис Эрера», — терпеливо объяснил Роджер. «И я готов с ним говорить, даже если он будет в Китае. Это вы мне можете устроить?» "Думаю, да", осторожно сказал Пёрдому. "В таком случае скажите, когда? У вас ведь должен быть срочный канал связи. Только не говорите, что у вас его нет. Когда это возможно? Прямо сейчас. Вы уже видели сообщение о моей смерти? Я не могу долго ходить в покойниках, это вредно для здоровья." Подождите меня здесь. Поднялся со своего места Пердом и сейчас я приду. Роджер остался сидеть на месте. Через 10 минут вернулся Пердом. Где вы остановились? спросил он. Через 3 часа я к вам приеду. В отеле Холидаин, сказал Роджер. И давайте без глупостей, Пердома договорились. Он налил себе еще немного виски, выпил, поставил стакан на стол и, обернувшись к Эулалю, Пердома попросил. «Мне нужно как можно быстрее с ним поговорить». «Да», — кивнул хозяин дома, широко улыбаясь. И в этот момент красная нашлепка будто приклеилась к его лбу. Пердома пошатнулся, Роджер стоял чуть в стороне, И на него не брызгнул и крошный его собеседник, всё ещё сохраняя эту бессмысленную улыбку, вдруг резко откинувшись, упал на траву. Роджер бросился на землю, достал оружие. Он слышал, как резко отъезжает автомобиль и бросился к выходу из двора. Уже выбегая, он услышал крики женщин. Чёрт, повери зло, подумал он, теперь я ещё и убийца. Резко взяв с места, от дома отъезжал синий Ситроэн. Роджер поднял пистолет, прицелился, но не стал стрелять, было слишком далеко. Он попытался разглядеть номер, может быть, хоть таким образом ему удастся установить, кто именно стрелял, но он заранее знал, что это пустой номер.